Я нашел изрядное число ответов на этот вопрос, но я не знал, который правильный. Может быть, они все были неправильны. Борода у меня растет только на подбородке, на первом и на втором. Там, где у других пробиваются хорошенькие волосики, у меня не растет ничего. Какая бы она ни была моя борода, они ее обрезали, может быть, они еще покрасили. Ничто не могло доказать мне обратного. Я полагал, что сижу в кресле голый, но, в конце концов, понял, что на мне ночная рубашка, исключительно тонкая. — Приди, они, и объяви мне, что на рассвете меня принесут в жертву, это показалось мне естественным Вот до какой глупости можно было дойти. Мне казалось так что меня надушили, может быть, лавандой, я плохо разбираюсь в духах. Я говорил себе, если бы твоя бедная мать могла тебя видеть, я довольно-таки люблю готовые формулы. Мне казалось, что она далеко, моя мать, далеко от меня, и в то же время я был немножко ближе к ней, чем в предыдущую ночь, если мои расчеты были верны. Но верны ли они? Если я находился в том же городе, я уже продвинулся, но в том ли? Есть, напротив, в каком-то другом? где моей матери заведомо не было, тогда я потерял в расстоянии. Я, должно быть, заснул, потому как в раме окна вдруг оказалась громадная луна. Две перекладины делили ее на три части, из которых средняя оставалась неизменной, тогда правая понемножку прибавляла к себе, то, что теряла левая. Потому луна двигалась слева направо или же, Комната справа налево, или, может быть, обе вместе, или они обе двигались слева направо, только комната медленнее луны, или же справа налево только луна медленнее комнаты. Но можно ли в таких обстоятельствах говорить о правом и левом? Что происходило, какое-то очень сложное передвижение, это казалось определенным. И однако же какая очевидно простая вещь? Этот яркий желтый свет, что медленно плывет за моей решеткой, постепенно поглощает темная стена, пока не затмит совсем. И вот ее спокойный бег был запечатлен на стенах в виде сияния, излучаемого сверху вниз, которое в течение нескольких мгновений заставляло дрожать листы, если бы были листы, и в свою очередь исчезло, оставив меня во тьме. Да чего же трудно говорить о Луне здраво, она такая безмозглая, эта Луна. Она, должна быть, вечно показывает свой зад. Очевидно, что когда-то я интересовался астрономией, не стану отрицать. Потом геология позволила мне скоротать отрезок времени. Затем я надрывал кишки над антропологией недолго и другими предметами, такими как психиатрия, с ней связанными. и с нею развязанными, и опять с ней связанными, согласно последним открытиям. Вот что я любил в антропологии, так это ее способность к отрицанию, а стеревенение, с каким она, по примеру, Бога пытается опредлить человека в категориях того, чем он не является. Но на сей счет у меня были лишь самые смутные представления, поскольку людей я знаю плохо, и мне не очень ведомо, что значит «быть». О, я перепробовал все. В конце концов, магия выпала честь поселиться в моих развалинах, даже и по сей день прогуливаясь там, я встречаю ее следы. Но по большей части это такое место, что не имеет ни плана, ни границ, где нет даже отдельных предметов, которые были бы для меня постижимы, не говоря уж об их расположении. А то, что лежит в руинах, я не знаю, что оно есть. Ничем было не следовательно, того не идет ли речь не столько о руинах, сколько о неизбывном смешении вечных вещей, если это точное выражение. Во всяком случае, это место лишенной таинственности. Магия покинула его, обнаружив, что оно лишено таинственности. Если я неохотно хожу туда, я, может, хожу туда чуточку охотничьим. Еще куда-то удивленный и спокойный, я собирался сказать, как во сне, но нет, совсем нет. Но это место не из тех, куда ходит а из тех, где оказываются, иногда не ведая как, которую не покидают, когда захочется, и где оказываются без всякого удовольствия, но с меньшим неудовольствием, может быть, чем в других местах, откуда можно, приложив усилия, удалиться, в местах таинственных, обставленных знакомыми тайнами. Я слушаю и слышу голос мира, застывшего в точке утраты равновесия, при свете тусклом и ровном, достаточном лишь, чтобы было видно ни больше и не меньше, вы понимаете, и тоже застывшим, и слышу его причитание, что все гнется и клонится, словно под бременем, хотя никакого бремени и нет и земля клонится, малопригодная для того, чтобы что-то нести, и свет тоже к концу, который, по-видимому, так никогда, может быть, и не отступит. Ибо какой конец этим пустыням, где никогда не бывало истинного света, не прямостояния, ни простого основания, но вечники, склоненные предметы, скользящие в бесконечном обвале, под небом, утратившим память об утре, и не имеющим надежды на вечер. Эти предметы, какие предметы, откуда явились, из чего они сделаны? Кажется, что здесь ничего не шевелится, никогда не шевелилось и никогда не будет шевелиться, кроме меня, и, бывает там, я тоже больше не шевелюсь, а смотрю и на меня смотрят. Да, это конченный мир, несмотря на видимость, это конец его и породил. Это кончаясь он начался, это достаточно ясно. И я тоже кончен, когда я там, глаза мои закрываются, мои страдания прекращаются, и я кончаюсь, поникший, как недоступно живым. И прислушайся я еще к этому далекому дыханию, давно уж смолкшему, но которое я все еще слышу, сколько бы я узнал еще на сей предмет. Но я больше не стану его слушать пока что, потому как оно мне не нравится, это далекое дыхание, я даже боюсь его. Но это не такой звук, как другие, которые слушаешь, когда тебе захочется, и которые часто можно заставить смолкнуть, ибо, удалившись, либо заткнув уши, это такой звук, когда начинает шуметь у вас в голове неизвестно, никак ни почему. Его слышишь головой, уши тут ни при чем». Его нельзя остановить, он остановится сам по себе, когда захочет. Слушаю я его или не слушаю, неважно, я его всегда буду слышать меня от него не избавит никакой гром, покуда он не прикатится. Но ничто не обязывает меня говорить о нем, коли я к этому не расположен. А я не расположен пока что. Нет, к чему я в данный момент расположен, это покончится история про луну, которая осталась незавершенной, уж я-то знаю. И ежели я покончу с ней менее успешно, нежели когда я был в здравом уме, я с ней все же покончу наилучшим, насколько, возможно, образом, так я, по крайней мере, полагаю. Это, стало быть, луна по зрелым размышлений вдруг меня удивила, изумила, если угодно. Да, я размышлял о ней по своему обыкновению равнодушно, я ее вроде как... Вновь увидел в своей голове, и тут меня охватил великий страх, и, посчитав, что сие стоит того, чтобы в этом разобраться, я так и сделал, и не замедлил сделать следующее открытие среди прочих, но в память сохранил лишь следующее, что эту луну... то что проплывшую перед моим окном, горделивую полную, накануне или за два дня до этого, за два дня я видел совсем молодой и узенькой, запрокинутым навзничь серпиком. И я сказал себе, ага, он дожидался новолуния, чтобы пуститься неизведными путями, ведущими на юг, а потом, немного погодя, а если пойти навестить мать завтра, потому Все святым духом держится, как говорится. И если я не упомянул об этом обстоятельстве в своем месте, так потому что невозможно все упомянуть в одном месте, а надо выбирать между вещами, которых не стоит упоминать, и теми, что стоит того еще меньше. Потому как ежели хочешь упоминать все, так никогда и не кончишь». А в этом все и дело — закончить, покончить. Ах, знаю, даже упоминая лишь некоторые из наличных обстоятельств, с этим не больно кончишь. Я знаю, знаю, но меняют же дерьмо. И если все оно похоже одно на другое, что не так, это без значения, переменить дерьмо неплохо. Время от времени походить в дерьме чуточку подольше, попорхать над ним, словно ты мошка. Можешь... А если человек ошибается, а человек ошибается, я хочу сказать, сообщай бы об о обстоятельствах, о которых лучше помолчать, и умолчав о других, по справедливости, если угодно, но как бы так сказать, без оснований, да, по справедливости, но без оснований, как вот с этим новолунием, делается часто из лучших побуждений, из прекрасных побуждений. Не миновало ли, стало быть, между той ночью на горе, ночью двух моих бродяг и принятое мною решение пойти навестить мать и нынешней, больше времени, чем я предполагал, а именно полных пятнадцать суток или что-то вроде того?»